Часть 7 Газеты. Покупающая общественность. Идея о том, что люди должны постоянно изучать мир, чтобы уметь им управлять, почти не фигурировала в политической мысли. Возможно, этому вопросу уделялось так мало внимания, поскольку механизм, каким о мире могло сообщаться людям, причем полезным для правительства способом, сравнительно мало усовершенствовался со времен Аристотеля до той эпохи, когда появились предпосылки демократии. Если бы вы спросили демократа-первопроходца, откуда должна поступать информация, на которой должна основываться воля народа, он был бы весьма озадачен этим вопросом. Он был бы также озадачен, если бы вы спросили его, откуда взялась его жизнь или его душа. Воля народа, как он считал, существовала всегда, а долг политической науки заключается лишь в том, чтобы наладить систему голосования и представительного правления. Вот когда эти системы, должным образом налаженные, будут применяться в правильных условиях, например, в самодостаточной деревне или цехе, тогда этот механизм преодолеет недостаток внимания, который наблюдал Аристотель, и узость его диапазона, негласно признанную теорией самодостаточного сообщества. Даже в поздний период гильдейские социалисты были не в силах оторваться от идеи, что если взять за основу правильную единицу для голосования и представительства, то возможно достичь общего блага. Убежденные, что мудрость нужно лишь отыскать, демократы считали проблему формирования общественного мнения проблемой гражданских свобод. Лучшее исследование в этой области — книга «Свобода слова» профессора Захарии Чейфи. Кто-либо слышал, чтобы истину победили в свободной и открытой схватке? Милтон, Ариопагитика, Пагитика, процитировано в начале книги Чейфи. Комментарий к этому классическому учению о свободе, изложенному Мильтоном, Джоном Стюартом Миллем и мистером Бертраном Расселом. Смотрите во второй главе моей книги «Свобода и новости». Если нет, должны ли мы поверить, что истину рождает схватка, как огонь вспыхивает от трения двух палочек? За классическим учением о свободе, которое американские демократы воплотили в Билли о правах, на самом деле стоят различные теории о происхождении истины. Согласно одной из них, при столкновении мнений победит самое истинное, поскольку именно в истине заключается особая сила. Возможно, здесь есть здравое зерно, и так и произойдет, если позволить борьбе мнений затянуться надолго. Когда люди рассуждают в этом ключе, они имеют в виду, что история все рассудит и вспоминают конкретно о еретиках, преследуемых при жизни и канонизированных после смерти. Вопрос процитированного Мильтона основан еще и на вере в то, что способность распознавать истину присуща всем людям, и если открыто распространять истину, она получит признание людей. Хотя опыт показал, что люди вряд ли обнаружат истину, если ее можно высказывать лишь под присмотром ничего несмыслящего полицейского. Сложно переоценить практическую ценность таких гражданских свобод, как и важность их поддержания. Когда они подвергаются риску, риску подвергается и человеческий дух, если наступит момент, когда гражданские свободы придется урезать, как, например, в военное время, подавление мысли подвергнет риску всю цивилизацию. Впоследствии это может помешать ее восстановлению после войны, если нагнетавшие истерику люди оказались достаточно многочисленны и перенесли в мирное общество военные табу. К счастью, люди в массе своей не слишком долго терпят профессиональных инквизиторов, а те, критикуемые нежелающими жить в страхе, постепенно раскрываются как подлецы, которые в девяти случаях из десяти не знают, о чем говорят. Сравните, например, публикации комитета «Ласка» в Нью-Йорке, а также публичные заявления и пророчества Митчела Палмера, который в период болезни президента Вильсона был генеральным прокурором Соединенных Штатов. Гражданская свобода, конечно, это основа основ. Однако в современном мире она не гарантирует наличие общественного мнения, поскольку считается, что истина спонтанна или что истину можно обеспечить лишь в отсутствии внешнего вмешательства но когда вы имеете дело с невидимой средой, это допущение оказывается ложным. Истина, когда речь идет о вопросах далеких или сложных, отнюдь не самоочевидно, а механизм сбора информации предполагает наличие технических средств и стоит дорого. Тем не менее, политическая наука, особенно демократическая политическая наука, так и не освободилась от исходного предположения аристотелевской политики и не смогла переформулировать предпосылки, чтобы политическая мысль могла плотно заняться проблемой того, как сделать невидимый мир видимым для граждан современного государства. Эта традиция столь глубока, что, например, до недавнего времени политология преподавалась в наших учреждениях так, будто газет вовсе не существовало. Я сейчас говорю не о факультетах журналистики, поскольку там готовят мужчин и женщин к определенной карьере. Я имею в виду ту политологию, которая читалась будущим бизнесменом, юристом, чиновникам и гражданам в целом. В этой науке не нашлось места для изучения прессы и источников общедоступной информации. Любопытный факт. Человеку, не погруженному в рутинные вопросы политической науки, сложно понять, почему ни один американец, изучающий государственное управление, и ни один американский социолог так и не написал руководство по поиску новостей. Время от времени встречаются ссылки на прессу и заявления о том, что она не является или, наоборот, должна быть свободной и правдивой. Но это все, что удается найти. Такое презрение к профессионалам отражается и на общественном мнении. Всем известно, что пресса является главным способом связи с невидимой средой, и почти повсеместно считается, что пресса должна спонтанно делать для нас то, что, согласно идеям примитивной демократии, каждый из нас мог спонтанно делать для себя. Ожидается, что она два раза в день, причем ежедневно, будет представлять нам истинную картину всего внешнего мира, который нам интересен. Эта упорная и давняя вера в то, что к истине не приходит, что она пробуждается, раскрывается и дается просто так, даром, очень ясно проявляется в наших экономических предрассудках, в предрассудках читателей газет. Мы ждем, что газета расскажет нам правду, какой бы выгодной она ни была. За эту трудную и часто опасную услугу, которую мы признаем основополагающей до недавнего времени, мы платили самой мелкой монетой, выпускаемой монетным двором. 2 и даже 3 цента в будни, а по воскресеньям за иллюстрированную энциклопедию приложения цену задрали до 5 или даже 10 центов. Человек рассчитывает, что вокруг будет бить фонтанами истина, но при этом не заключает никаких договоров ни юридических, ни нравственных, сопряженных с личными рисками, затратами или неприятностями. Он, конечно, заплатит номинальную цену, если будет удобно, перестанет платить, если будет удобно, и купит другую газету, если будет удобно. Кто-то очень метко заметил, что редактора газеты надо переизбирать каждый день. Случайные и односторонние отношения между читателями и прессой — парадокс нашей цивилизации. Уникальный случай, поэтому трудно сравнивать прессу с любым другим бизнесом или институтом. Однако этот бизнес ясным и простым не назовешь, отчасти потому, что его продукт регулярно продается ниже себестоимости — а главным образом потому, что общество применяет к прессе одну этическую норму, а к торговле или производству — совершенно другую. С этической точки зрения газете судят так, словно это церковь или школа. Но если вы попытаетесь провести параллель, то потерпите неудачу. Налогоплательщик платит за государственную школу. Частная школа финансируется или поддерживается за счет платы за обучение. В церкви существуют субсидии и сборы. Нельзя сравнивать журналистику с юриспруденцией, медициной или инженерным делом, поскольку в каждой из этих профессий потребитель платит за услугу. Свободная же пресса, если судить по настрою читателей, это газеты, которые раздаются фактически бесплатно. Однако те, кто критикует прессу и ждут, что такой институт будет существовать в той же плоскости, что и, скажем, школа или церковь, просто озвучивают моральные стандарты общества, что в очередной раз иллюстрирует неверный характер демократии. Потребность в искусственно полученной информации не ощущается. Информация должна приходить естественным путем, то есть даром, и если не из сердца гражданина, то бесплатно с газетных страниц. Гражданин будет платить за телефон, за проезд по железной дороге, за автомобиль и развлечения но он не хочет платить за новости. Зато он щедро заплатит за привилегию, чтобы о нем прочитал кто-то другой. Он заплатит непосредственно за рекламу. А еще он опосредованно заплатит за рекламу других людей, поскольку эта плата, завуалированная в цене товаров, является частью невидимой среды, которую он не может в сущности постичь. Было бы возмутительно открыто платить за все новости этого мира столько, сколько стоит порция приличной крем-соды, хотя публика точно заплатит эту цену и даже больше при покупке рекламируемых товаров. Общественность платит за прессу, но скрыто. Получается, что тираж есть средство для достижения цели. Он становится активом только тогда, когда его можно продать рекламодателю, который покупает его, рассчитывая на гарантированный доход за счет косвенного налогообложения читателей. Авторитетная газета имеет право устанавливать расценки на рекламу таким образом, чтобы чистые поступления от тиража могли быть оставлены на правой стороне расчета прибыли и убытков. Чтобы получить чистый доход, я вычел бы из общей суммы затраты на рекламу, распространение и другие расходы, связанные с тиражом из выступления Адольфа С. Окса, издателя The New York Times на съезде объединенных рекламных клубов мира в Филадельфии 26 июня 1916 года. Тираж, который купит рекламодатель, зависит от того, что ему надо продать. Расчет может быть сделан на качество или на массовость. Хотя в целом граница очерчена нерезко, поскольку люди, которые покупают большинство рекламируемых товаров, не принадлежат ни к малочисленному классу очень богатых, ни к очень бедным. Это люди, у которых после удовлетворения минимальных потребностей остаются излишек, и они могут самостоятельно определять, что еще они хотят приобрести. Получается, в дома довольно состоятельных людей попадает та газета, которая предлагает больше выбор рекламодателю. Она может попасть и в дома бедняков, но, за исключением некоторых видов товаров, рекламируемые агенты за отдел аналитики не считают такую аудиторию большой ценностью. Исключением, видимо, можно считать некоторые активы мистера Херста, у которого гигантские тиражи. Порой газета злит, и тогда она плохой посредник для рекламодателя. Рекламодатели приобретают место в тех газетах и журналах, которые точно попадут в руки их будущим покупателям. Не стоит тратить много времени и переживать о неосвещавшихся в прессе скандалах с торговцами галантерейными товарами. Пользы в этом нет, к тому же инциденты подобного рода гораздо реже встречаются, чем думают критики прессы. Настоящая проблема заключается в том, что читатели газеты, не привыкших платить за новости, можно превратить в потенциальный капитал, только если в них будут заинтересованы производители и торговцы. А превратить в капитал важнее всего тех, у кого больше денег. Такая пресса обязана уважать точку зрения публики, которая ее покупает. Именно для нее редактируются и издаются газеты, ибо без ее поддержки газета не сможет жить. Газета может глумиться над рекламодателем, она может нападать на могущественный банк или заинтересованную компанию но если она отталкивает покупателей, то теряет свой единственный незаменимый актив. Джон Л. Гивен, ранее работавший в The New York Evening Sun, заявил в 1914 году, что из более чем 2300 ежедневных газет, издаваемых в Соединенных Штатах, около 175 печатаются в городах, имеющих более 100 тысяч жителей. «Гивен Джон Л. Это лучшая, на мой взгляд, специализированная книга, и ее должен прочесть каждый, кто берется обсуждать прессу». Джей Б. Диблин, написавший том газеты для серии книг «Home University Library», говорит так. «Я знаю только одну хорошую книгу о прессе для журналистов. Это книга мистера Гивена». Они и есть пресса для новостей общего характера. Это ключевые газеты, которые собирают новости о значимых событиях, и даже люди, не читающие ни одной из этих 175 газет, получая каким-то образом новости из внешнего мира, в конечном счете, зависят именно от них. Ведь они выходят в крупные ассоциации прессы, которые сотрудничают в обмене новостями. Получается, каждый из них не только информирует своих читателей, но и поставляет данные местным репортерам газет из других городов. Сельская пресса и специальная пресса черпают общие новости из этих ключевых источников. Выходит, в международных новостях вся пресса страны зависит от сообщений пары-тройки столичных ежедневных газет. Грубо говоря, экономическая поддержка сбора новостей общего характера заложена в цене, которую платят за рекламируемые товары достаточно зажиточные слои населения в городах с населением более 100 тысяч человек. Газеты покупают в основном те, у кого доходы зависят главным образом от торговли, продвижения товара, управления производством и финансов. Реклама именно для этой клиентуры приносит наибольшую прибыль. Их суммарная покупательская способность порой и меньше, чем совокупная покупательская способность фермеров и рабочих, но в радиусе действий ежедневной газеты они являются самыми ликвидными активами. С ними надо быть вдвойне внимательным. Ведь эти люди не только лучшие клиенты для рекламодателя, они сами могут быть рекламодателями. Поэтому очень важно, какое впечатление производят газеты именно на эту публику. К счастью, среди нее нет единодушия. Люди могут придерживаться теории капитализма и при этом иметь различные взгляды на то, что такое капитализм и как его притворять в жизнь. Их респектабельные мнения достаточно неоднородные, вполне допускается наличие значимых разногласий по политическим вопросам. Таких разногласий было бы еще больше, если бы сами издатели не были членами городских сообществ и не смотрели бы на этот мир откровенно глазами своих коллег и друзей. Издатели занимаются рискованным бизнесом, который зависит от общего состояния торговли и в особенности от тиража, основанного не на брачном договоре со своими читателями, а на простой и свободной любви. Иногда настолько рискованным, что для обеспечения кредита издателю приходится идти к своим кредиторам в рабство. Информацию по этому вопросу раздобыть очень трудно, поэтому его важность часто преувеличивают. В результате цель каждого издателя состоит в том, чтобы превратить аудиторию из разношерстных посетителей газетных киосков, которые выбирают газету по принципу «как Бог на душу положит», в преданную группу постоянных читателей. Газета, которая действительно может рассчитывать на лояльность своих читателей, настолько независимо насколько может быть независимой газета, учитывая рентабельность современной журналистики. Окс А.С. Примечание. В издательском бизнесе существует аксиома. Чем больше читателей, тем больше независимости от влияния рекламодателей. Чем меньше читателей, тем больше зависимость от рекламодателя. Следующее утверждение, возможно, выглядит как противоречие, хотя это правда. Чем больше количество рекламодателей, тем меньше влияние каждый из них лично может оказывать на издателя. Читатели газеты, которые остаются с ней и в горе, и в радости, это сила достаточно великая, чтобы разрушить картель рекламодателей. Поэтому, когда газета предает своих читателей ради рекламодателя, можно не сомневаться. Либо издатель искренне разделяет взгляды рекламодателя, либо полагает, возможно, ошибочно, что нельзя рассчитывать на поддержку читателей. Вопрос в том, будут ли читатели, которые не платят за новости наличными, платить за них своей преданностью.